Вкус, светские манеры и умение жить. Это кладезь науки, но он так часто цитирует Горацию, что от этого начинает тошнить. Одного только не заметил принц. Постаревшего соблазнителя все еще привлекали женщины. Он не мог утолить свои желания. В деревне женщины и девушки боялись его и разбегались при его появлении.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 Но зимним днем 1709 года дядюшка Тантон, живший в Руане, совершенно случайно обнаружил трясущегося в лихорадке племянника